Глава 5. Алиса Драконорождённые основали Этерштейр спустя семь лет после Великой битвы. С упоением рассказывала рыженькая невысокая девушка, поднявшись со своего места по левую от меня руку. Великая битва унесла много жизней наших предков. Они не выдержали натиска тёмных. При этом слове Девушка брезгливо намурщила нос. Их магия уничтожала все на своем пути. Но драконы, рожденные, даровали новую жизнь этой земле и нашим предкам. Выстроили новую страну, обеспечили защиту, принесли всем нам мир и процветание. Бросила мимолетный взгляд на Дейру, которая будто китайский болванчик кивала такт словам девушки. Дейра вообще испытывала благоговейный трепет перед драконами. Правда, если уж быть честной, что-то мне подсказывало, что всё было далеко не так радужно, как в этом хорошо и прочно заученном рассказе. «Взять хотя бы институт брака». Запихнули одарённых девиц в заведения, где из них чешуйчатые мужчины будут выбирать себе будущих жён как товар на рынке. А чуть что не так, подавляют волю. Что за ерунда вообще? Где равноправие? А если девушка не хочет замуж? Если она хочет учиться на архитектора, например. Неужели всем плевать? раз драконы решили, что она должна выйти замуж. Впрочем, похоже, всем и правда плевать. Здесь всем управляют только драконы рождённые, и если сказано «нужно замуж», то ослушаться нельзя. Дейра рассказала, что в их крови есть пламя некоего первородного дракона, и эта кровь даёт дракону рождённым могущественную силу. Все первородные, Дейра даже перечисляла их по именам, имели вторую ипостась, могли обращаться в дракона, в ту самую многотонную рептилию с крыльями, которая плюется огнем. Их обычно в сказках выставляли монстрами и чудовищами, а здесь все наоборот. Так вот, после войны с темными магами которые наслали на драконов неведомую болезнь, драконю хворь. Драконы утеряли связь со второй ипостасью, и с тех пор среди драконорождённых рождались только мальчики. Но тем не менее, даже без второй ипостаси драконорождённые сейчас являются самыми могущественными на всём материке. Им нет равных. «Благодарю, лидрина Удовлетворенно закивал из-за кафедры Кьяр Брарган, худощавый сухонький мужчина в темно-синей мантии. Самой замечательной частью его внешности был нос, похожий на орлинный клюв. «Вы хорошо знаете историю Этраштейра. Вы заработали 10 баллов». От этих баллов, как я поняла, Зависит будущее Шами. Чем больше баллов соберешь, тем выше вероятность того, что тебя в жены выберет чешуйчатый из богатого рода. Это я тоже узнала от Дейры. И в качестве задания на дом я попрошу вас к завтрашнему дню выучить первую главу из свода законов Этероштейра. Занятие завершено. Хорошего вечера, Шами. Девушки с готовностью принялись собирать выданные утром книги в казенные сумки. Я последовала их примеру. И вообще весь день, и вообще весь день пыталась особо не выделяться и держать язык за зубами, как бы сильно не хотелось иногда высказаться. Здравый смысл подсказывал, что таким способом я ничего не добьюсь. Но стоило только мне подняться со своего места, как мне на ноги с грохотом рухнула стопка книг с соседнего стола. «Ох, простите, я такая неловкая, и эти книги ужасно тяжёлые!» Тут же рядом затараторила знакомая мне рожеволосая девушка. «Ты не ушиблась?» «Всё в порядке». Я наклонилась и принялась помогать собирать учебники. «Я Ледрина». Тут же представилась девушка, запихивая свои пожитки в сумку. «А я, Алис Шейра», поднялась на ноги и, закинув свою сумку на плечо, направилась к выходу. «Знаю!» — девушка-дюймовочка радостно закивала, следуя за мной. «Я запомнила с церемонии наречения. И еще мы живем в соседних комнатах». Нам так повезло, что окна выходят на сад и ворота. Это намного лучше, чем наблюдать за внутренним двориком. Кстати, а вы обратили внимание, сколько стражей прибыло сегодня утром? Это же для нашей безопасности. Что тебя удивляет? Рядом появилась Дейра. Мы вышли в просторный коридор, ведущий к выходу из учебного корпуса. Сквозь высокие окна Пробивался розоватый закатный свет, в воздухе звенел гул голосов и приглушенный девичий смех. Мимо нас, с довольно высокомерным видом, проходили девушки чуть старше, выреженные в точно такие же платья, как и мы. Хоть я и думала, что курс идеальной жены будет длиться месяц максимум, но Дейра меня разочаровала. Всего в университете необходимо было проучиться три года. У меня, правда, были совершенно иные планы. Но глаза новой знакомой лихорадочно заблестели, и она продолжила, чуть понизив голос. Я тоже так сначала подумала. Даже решила, что опять волнения начались. Но знаете, знаете, что рассказала моя соседка? Лидрина выдержала небольшую паузу. Она рассказала, что младший наследник как раз в этом году достиг брачного возраста. И, скорее всего, он будет присутствовать на маскараде. Представляете? Рыжая дюймовочка сказала это с такой интонацией в голосе, будто раскрыла нам какой-то очень важный секрет. Да теперь, разумеется, ждала реакции. Дейра замерла, распахнув глаза, и даже, по-моему, забыв, как дышать. Похоже, она уже мысленно обвенчалась с драконьим принцем. Хм, и что же за маскарад? Я поинтересовалась как бы невзначай, вызвав бурное удивление у новой знакомой. «Как? Ты не знаешь?» Она даже вскрикнула. «Это же самый важный первый бал! Драконы рождённые увидят нас впервые!» Я слышала, что некоторым девушкам делают предложение уже на первом маскараде, поэтому первое впечатление самое важное. И если на нём действительно будет наследник... «Вы всерьёз думаете, что наследника может заинтересовать хоть одна из вас?» Зазвучал справа надменно извительный холодный голос. «Наивность — признак скудного ума» а собирать сплетни и вовсе противоречит правилам шиами. Вздёрнув подбородок и вытянув шею вперёд, подобно жирафу, мимо нас проследовала вчерашняя хамка. Ну точно, в каждой бочке затычка. А вмешательство в чужой разговор — признак хамства. Не сдержавшись, я бросила ей вслед вряд ли кому нибудь вообще понравится девушка не умеющая себя вести что ты сказала девица резко замерла и развернувшись уперлась с меня взглядом лидрина тихо ойкнула и прошмыгнула вперед адейра шикнула и дернула меня за руку а у тебя проблемы со слухом я тоже была вынуждена остановиться о «Это опять ты? Даже не представляешь, с кем связываешься!» Девушка фыркнула и угрожающе прошипела. «Сегодня же Кьяра Дорогин, кто разносит сплетни по университету? У вас всех вычтут баллы!» «В таком случае баллов лишишься и ты, ведь в своде правил говорится, что подслушивать...» Дурной тон для Шиами. И прежде чем хамка успела как-то отреагировать, я выскочила на улицу. Не зря же я полночи читала эти правила. Хоть где-то пригодилось. В нос ударили ароматы неизвестных мне цветов, а ветер взметнул волосы к небу. Подставив лицо последним лучам солнца, втянуло воздух, и зашагала по каменной дорожке. Сейчас хотелось остаться наедине со своими мыслями, но не тут-то было. «Ой, а вы смелая!» Ледрина тут же появилась рядом, разглядывая меня с долей восторга. «Скорее безрассудная», — буркнула Дейра. «Кьяра Дорогин, если узнает, точно так просто это не оставит» нам всем придется отвечать за этот разговор я училась в одной школе с ти с тиарой лидрина повысила голос она дочь верховного жреца запада потому всегда была неприкосновенна и знаете ее давно следовало поставить на место тут мы все равны ведь прошлого больше нет ох ладно Девушка бросила взгляд в сторону и махнула кому-то рукой. «Была рада с вами познакомиться. Меня соседка ждёт. Ещё увидимся!» «О, Всевышний Тьярк! За что мне это?» Забурчала Дейра, стоило только нашей знакомой удалиться. «Сначала ты, теперь это лидерина Кажется, десять минут назад она радовалась новости о появлении драконьего принца. А теперь вдруг и Ледрина плохой стало. Нет, провести вечер с ней в одной комнате выше моих сил. Знаешь, мне нужно подышать свежим воздухом. Встретимся в спальне. Я резко свернула на одну из дорожек, ведущих в парк. Ты точно навлечешь на себя крупные неприятности. Помяни мое слово. Бросила Дейра мне вслед но догонять не стало Повезло мне с соседкой, ничего не скажешь. Впрочем, могло быть и хуже. Если бы меня поселили с этой тиарой, то та бы точно в первый же день меня сдала стражем за мои странные речи. Гравий хрустел под ногами. Дорожка вела меня все дальше, вглубь парка. В раскидистых ветвях необычных деревьев пели птицы. В траве шуршали какие-то необычные маленькие пушистые зверьки Девичьи голоса становились все тише. Перед глазами появилась кованная высокая ограда, мерцавшая в закатном свете золотом. Опустилась на траву под одним из деревьев и вытащила одну из книг с историей Терштейра. Интересно, а что там за этой оградой? Как вообще выглядит этот Этерштейр? Кто здесь живёт, помимо дракона рождённых? Как выглядят здешние города? И главное, есть ли там за оградой кто-то, кто может помочь мне вернуться домой? Но ответов на эти вопросы мне пока никак не получить. Стоит только попробовать сбежать как меня тут же перехватят, лишат воли памяти, а может и жизни. Кто знает, что на уме у этих чешуйчатых рептилий? Да и куда мне бежать, если я здесь ничего не знаю? Нет, нужно действовать осмотрительней, в первую очередь попытаться выяснить, где находятся ключи от драконьих пут. Еще было бы неплохо понять, как работает эта магия с перемещением человека между Землей и этим Этерштейром. Можно ли вернуться домой вообще? Или всё? Это билет в один конец? Может, стоит попытать счастье в библиотеке? Раз уж здесь учат магии, то и книги про магию должны быть. Нужно проверить. Но в любом случае, моя главная задача сейчас — избавиться от идиотского браслета. Надеюсь, этого не придётся ждать три года. Ведь выходит, что для всех дома я попросту исчезла. Прямо перед сессией. Что подумает Катька? Заявит в полицию? Наверное, уже заявила. Ведь меня больше суток нет. А мама? Как же мама? Она осталась совсем одна? точно с ума сойдет. Она ведь так не хотела отпускать меня учиться в столицу. Так, не вешать нос, Алиса. Безвыходных ситуаций не бывает. Я обязательно вернусь домой. Перевела взгляд на книгу и в этот момент боковым зрением заметила резкое движение справа. Вздрогнула, и тут же ощутила сильный рывок. «Моя сумка убегала от меня!» В прямом смысле этого слова. «Вот черт! Какой-то зверь решил стащить казенное имущество. Этого еще не хватало!» Подскочила на ноги и рванула за сумкой, из-за которой виднелись два больших пятнистых уха. «И эти пятнистые уши...» Нырнули в куст. Пришлось рвануть следом, ощущая, как колючки рвут тонкую ткань платья и царапают кожу. «А ну, стой! Стой, кому говорю!» Я даже закричала, надеясь, что испугаю воришку. но «Ну, тщетно!» Зверек ловко перебрался через кусты и за пару движений добрался до дерева и теперь мне удалось разглядеть желто-оранжевую шкурку и два блестящих зеленых глаза. Но мгновение, и вот уже похититель спрыгнул на дерево, ловко цепляясь когтями за кору и сжимая мою сумку в зубах. И что мне оставалось делать? Конечно же, я рванула следом, вцепилась в ближайшую ветку и, подтянувшись, взобралась на дерево. Не зря же я всё детство провела, играя в тарзана с Катюхой в деревне. Платье, правда, сковывало движение, но я была настроена решительно. Толстая ветка подо мной пришла в движение. Воришка явно не собирался сдаваться и удирал куда подальше. «Вот ты где!» — я опять подтянулась, оказавшись прямо перед зверем. Совершенно незнакомым зверем. Чуть больше кошки. У него были острые когти, длинные уши, как у зайца, большие зеленые глаза и перепончатые крылья. А еще он был очень худой. Из-под пятнистой шкурки проступали ребра, а лапки были тонкие, как щепки. «Я просто заберу свои вещи. Не трону тебя». «Тебе ничто не угрожает. Заберу сумку и уйду. Ладно?» Зверёк склонил голову на бок и довольно грозно зарычал. «Хорошо», — сделала ещё одно движение вперёд. «Я заберу свои вещи, а потом принесу тебе еды. Ты же голодный?» Воришка замер, навострив уши, но добычу из зубов не отпустил. Смотрел на меня немигающим и каким-то разумным пристальным взглядом. При этом одно крыло раскрылось, а другое как-то странно повисло, будто было сломано. Так вот, почему он до сих пор не улетел. Осторожно, под прицелом зелёных глаз, двинулась вперёд. Пальцы почти коснулись казённой сумки и тут... «Хар, меня раздери!» Прямо подо мной зазвучал жесткий мужской голос. «Что вы тут делаете на дереве?» Вздрогнула и ощутила, что равновесие безнадежно потеряно. Судорожно замахала руками в воздухе, но тщетно. Пальцы хватали лишь пустоту. Я уже прямиком летела вниз. «Ой, мамочки!» Только я успела пискнуть, зажмурившись и ощущая, как все внутри холодеет. Одно мгновение, один судорожный удар сердца, и дух вышибло из легких от удара. Но не о землю. Меня довольно жестко перехватили чьи-то крепкие руки. Нос уткнулся в плотную ткань. И меня тут же накрыл аромат смеси кофе и табака. «О, вечное пламя! Шиами!» Мужской голос раздался над духом «Надеюсь, вы в порядке?» На мгновение у меня дыхание перехватило, и слова закончились. Сердце бешено колотилось в груди, разнося по венам кровь, подогретую адреналином. Мысли судорожно скакали в голове, как перепуганные кузнечики. Голос явно звучал недобро. «Чёрт! Неужели я опять нарушила какой-то закон или очередное правило? Благородным шагами явно нельзя лазать по деревьям. Чёрт! Кажется, я влипла. Но, может, ещё удастся избежать наказания? В конце концов, я же не сделала ничего дурного. «Да, в полнейшем порядке», — распахнула глаза, — наткнувшись взглядом на перепончатые чешуйчатые драконьи крылья, которые будто были отлиты из потемневшего серебра, тут же предприняла попытку вывернуться из захвата. Но не тут-то было. «Премного благодарна вам, что спасли меня от перелома шеи, и буду вам еще больше благодарна, если вы меня отпустите». Захват тут же ослаб а спустя мгновение я уже приняла вертикальное положение. Ноги были будто ватные, а сердце всё ещё билось часто-часто, как у загнанного кролика перед лицом волка. И теперь уже смогла разглядеть своего спасителя в полный рост. Высокий, широкоплечий мужчина в чёрной мантии. Из-под мантии был виден костюм, такой же чёрный, расшитый по краям тонкими серебряными нитями. Тёмно-каштановые отросшие волосы незнакомца были небрежно уложены на бок, а губы вытянулись в ниточку. Если бы не обстоятельства, я бы даже назвала его красивым. Крылья исчезли. Он навис надо мной, как скала над морем, внимательно вглядываясь в моё лицо так, будто насквозь меня видел, чуть прищурившись и цепка И внутри будто что-то щелкнуло, оборвалось, и кончики пальцев заколола сотни мелких иголочек. Кто он? Страж? Или кто-то пострашнее? Декан? Ректор? И что он делал в парке? Ещё раз спасибо за моё спасение. Я попятилась, ощущая, как ветер раздувает безнадёжно испорченный, разодранный в клочья подол платья, оголяя ноги. Потянула платье вниз, пытаясь прикрыть всё то, что незнакомцу видеть было совершенно не обязательно. Вот свалился же он на мою голову. Если бы не его спасение, Я бы не упала с этого дерева, добралась до сумки и не испортила казённое платье. А теперь, чувствуя у меня большие неприятности тут». «Не так быстро», — мужчина коротко мотнул головой, подтверждая мои домыслы о неприятностях. «Раз уж с вами всё в порядке, потрудитесь объяснить, что вы делали в этой части парка в такой час» да еще и взобравшись на дерево, будто дикая обезьянка, а не шиами. К тому же в компании опасной дикой Келлары. Тон голоса этого незнакомца звучал явно обвиняюще. Вдобавок и с обезьяной сравнил. Просто сама галантность. Зато теперь я знаю имя воришки. Опасная дикая Келлара. Правда, ничего опасного в зверьке я не заметила, кроме как умения подкрадываться и воровать чужие вещи. Я пыталась спасти свою сумку, только всего. Пожала плечами, и как раз в этот момент сумка с грохотом рухнула под дерево. А вот и она. Видимо, дикая киллара не найдя ничего съедобного среди моих пожитков, выпустила добычу. Хоть здесь повезло. Как удивительно. Мужчина недоверчиво приподнял правую бровь, и в его голосе зазвучали нотки сарказма. Как раз во время тренировки стражей вы по счастливой случайности взобрались на дерево, чтобы спасти ваши вещи. И тут ветер донес мужские крики, звуки ударов и барабанную дробь. Похоже, что и правда неподалеку кто-то дрался. И с высоты как раз открывался бы отличный вид на эту тренировку. Чёрт возьми, он что, считает, что я тут подглядывала за мужчинами? Я понятия не имела о том, что здесь происходит какая-то тренировка. И если вы считаете, что я, хм, подглядывала, то это совершенно не так. Мне это совершенно не неинтересно. Я расправила плечи и постаралась выглядеть как можно более уверенной. Все было именно так, как я сказала. Зверек украл сумку, а я ее спасала. В конце концов я же не врала и не сделала ничего плохого. Нужно стоять на своем до последнего. Неужели? Юные шами идут на многие и весьма изощренные ухищрения для того, чтобы как можно скорее обзавестись женихом. Например, упасть на него с неба. Незнакомец усмехнулся. И разорвать платье, чтобы привлечь внимание. И поблагодарить за спасение. А заодно попытаться очаровать. «Что?» Я возмутилась, скрещивая руки на груди и делая шаг в сторону кустов, чтобы скрыть себя. «Вы думаете, что я тут кого-то соблазнять собиралась?» «О, я уверен в этом. Ваш непристойный вид говорит сам за себя». Мужчина осмотрел меня с ног до головы, отчего вся кровь тут же прилипла к щекам. «Да за кого он меня принимает?» Платье порвалось, когда я летела с дерева из-за того, чтобы напугали меня. И я, правда, едва не разбилась. Подхватила сумку с земли и прикрылась ею. «Весьма неубедительно Шиами. Ваше имя и курс. Мужчина не собирался меня так просто отпускать. А значит, этот инцидент точно дойдёт до печёной картошки». «Вот угораздило же!» «Прогулялась» называется. «Алис Шейра. Первый курс. Я новенькая». Представилась и тут же сделала пару шагов в сторону дорожки, которая предположительно вела в сторону жилого корпуса. И чтобы не смущать никого из стражей своим видом, мне лучше всего прямо сейчас вернуться в свою комнату. А затем поспешно добавила. «С вашего разрешения, конечно же». По идее, нужно было поклониться или сделать реверанс к Никсен, но моих знаний было явно недостаточно. Впрочем, отсутствие манер теперь не повлияет ни на что. Этот индюк уже обозвал меня обезьянкой. «Более не задерживаю вас», — мужчина махнул рукой и добавил напоследок. и впредь «Будьте осмотрительней», выбирая способы эффектно появиться перед мужчиной. Я хотела возмутиться, но вовремя сдержалась. Можно навлечь на себя новые неприятности. Он же может меня прямо сейчас воли лишить. Наверное, чтобы вела себя как благородная Шиами, а не как обезьянка. «Чёрт с ним!» Напыщенный индюк с высоким самомнением. Вот он кто. Соблазнять я его собралась. Очень надо. Резко развернулась и, придерживая юбку так, чтобы не было видно ничего лишнего, быстро направилась к зданию университета. Сложно было признавать это, но, кажется, моя соседка оказалась права. Я притягиваю неприятности. И с каждым новым днём они становились всё крупнее. Что же дальше?